Англичане говорят, что каждая палка имеет два конца. Так произошло и в данном случае. Создание коалиции зависело не только от готовности либералов пойти на нее, но и от позиции консерваторов. Бальфур был не против блока с либералами, но большинство других консервативных лидеров не поддержали его. Причины были разные, но, пожалуй, главным являлось то, что на данном этапе консерваторы никак не хотели участвовать в правительстве вместе с Ллойд Джорджем, которого они считали слишком левым и опасным для интересов аристократии и крупного бизнеса. Они тогда еще не понимали, что английским правящим кругам крайне выгодно прикрываться именем выходца из народа Ллойд Джорджа. Через несколько лет консерваторы поймут это. И тогда согласятся на сотрудничество с ним. Пока же в 1910 году они отказались от коалиции с либералами и провалили план Черчилля Ллойд Джорджа. Это привело к провалу конституционной конференции и прекращению политического перемирия между двумя партиями. К концу 1910 года произошел поворот в убеждениях и интересах Черчилля. Его кратковременный и не глубокий интерес к социальным реформам к этому времени уже окончательно испарился. Нараставшие социальные напряжения вызывало в нем все большее раздражение против рабочих, которым он совсем недавно предлагал покровительство и заботу либералов. Развитие событий отбросило Черчилля на крайние позиции в нараставшем в Англии политическом кризисе. Это было главной причиной желания Черчилля через коалицию с консерваторами возвратиться в лоно своей старой партии. Низговорчивость консервативных лидеров отняла у него, по крайней мере, на ближайшее время эту перспективу. Черчилль был так расстроен, что в кругу друзей рассуждал, не следует ли ему бросить политику и заняться бизнесом. Он считал, что вступив в дело банкира Эрнста Касселя и проработав с ним годы четыре, мог бы приобрести целое состояние. Вряд ли, однако, это были серьезные планы. Деньги для Черчилля играли большую роль, но все же главной оставалась страсть к политике.